Глава третья. Гастроли. То ли воля, то ли неволя. Сноска. Измененное название песни Алексея Глызина То ли воля, то ли неволя». Конец сноски. После того, как совместными усилиями Макса и Арины был утвержден график гастроли, группа отправилась в новый запланированный тур. Перед глазами Арины, словно в тумане, только и успевали мелькать картинки городов, аэропортов, салонов самолетов, выпивки, концертная атмосфера веселья, полетов и приземлений. Несмотря на обилие впечатлений, наиболее яркие из них она все же запоминала. Когда они покидали аэропорт Новосибирска и пересели в специально подготовленный для них лимузин, девушка не могла оторвать взгляда от изумительной природы окраин города. «Да чего же эти ели на наши Зминогорские похожи?» — думала про себя Арина. «Такие же величественные, как и те, что росли у нас в предгорьях». А какие в Новосибирске гостиницы один Марин Парк с его огромными бассейнами и шикарным спа «чего стоит», — восхищалась про себя певица. Она так давно уже не была на своей малой родине в Алтайском крае, что забыла обо всех ее красотах, и Новосибирск чем-то напоминал ей родные края. Зачастую жители столиц относятся к другим крупным городам свысока с изрядной долей снобизма. Насколько это смешно смотрится со стороны, Арина начала понимать именно здесь. Но особенно понравилось ей другое – душевная теплота новосибирцев. То, как приветливо встретили ее зрители во Дворце спорта, запомнилось Ари надолго. Зал был под завязку заполнен зрителями, но все вели себя культурно и не создавали опасной обстановки для себя и окружающих. Как только отгремел очередной концерт, автобус снова мчал их по местным дорогам. Путь следовал в Железногорск, пока мимо проносились леса, горы, небольшие поселки и большие деревни. Арина радовалась этой передышке и смене обстановки, с удовольствием наблюдая за сменой видов, то, что в обычной жизни мы обычно и не замечаем. Чтобы убить время в пути, Макс взял в руки гитару и наиграл пару аккордов. — Ну, Арина, подскажи, что петь будем? — весело обратился Макс к девушке. — Давай кукушку Виктора Цоя, — не растерялась Арина. — А давай. И через несколько секунд весь автобус подхватил хорошо знакомую песню. Не обходилось и без алкоголя, шампанское лилось рекой, а автобус все ехал и ехал. Ближе к ночи, утомленные дорогой и под действием выпитого алкоголя, все уснули. Уже под утро Арина проснулась первой от того, что прикрепленный к потолку салона автобуса телевизор транслировал какие-то новости. В Москве и Подмосковье обнаружены снегири-алкоголики. Пернатые клюют забродившие ягоды, а после этого устраивают дикие пируэты, могут драться между собой или впадают в оцепенение. а потом показал видеозапись, на которой Снегирь с одним закрытым глазом сидел на ладони у женщины и не предпринимал никаких попыток улететь. Девушка, несмотря на то, что еще окончательно не проснулась, с любопытством взглянула на экран. Ведущий тем временем продолжал. Специалисты просят не беспокоить таких птиц, если им не грозит опасность. Спустя некоторое время снегирь очнется и улетит. Судя по реакциям прохожих, увиденное привело большинство из них в восторг. Лишь несколько горожан выразили свою грусть по этому поводу. «Надо же!» – прокомментировал это видео сидевший возле Арины Макс, который тоже недавно проснулся. «Мы сейчас в таком же состоянии, как эти снегири, только хуже». Начинался новый день. После концерта автобус группой направился в Рубцовск, который, утомленным дорогой путникам, впрочем, показался очень похожим на Железногорск. Все в нем было идентичным. Даже люди, которые, как и все сибиряки, встречали их на концерте с распростертыми объятиями. Наконец автобус двинулся дальше, все ближе к конечной точке гастрольного тура. И вскоре группа добралась до Зминогорска. Сам город никого не впечатлил, он был скромнее предыдущих городов, а вот природные красоты и горнолыжный курорт вызывали такие захватывающие ощущения, которые запоминаются на всю жизнь. «Ох, какие виды открываются!» — вопил от восторга один из музыкантов Макса Павел. «Почему ты не говорила нам о том, как здесь красиво?» — обратился он к Арине. «В Москве вообще не принято говорить, что ты из провинции, и ты хорошо это знаешь, Паш», — с грустью сказала певица. Проехав еще 40-50 километров, концертный автобус остановился у гостиницы, расположенной практически у подножия горнолыжного курорта. Вся честная компания стала выгружать свои вещи. Только Макс и Арина остались в стороне от суматохи, завороженно глядя на горные склоны. «Вот это да!» — восхищенно выдохнула Арина, а стоящий рядом с ней Макс тихонько толкнул ее плечом и самодовольно заметил. «Ну что, говорил, что тебе здесь понравится, а?» Арина только улыбнулась и посмотрела на парня. «Пойдемте кататься», — воодушевленно предложила она ему. Но Макс стал уводить ее за руку в сторону отеля. «Сначала надо заселиться», — педантично вещал продюсер и по-командирски обратился к музыкантам. «Так, берем вещи и несем на ресепшн». Сразу после этого закрутилось броуновское движение. Макс со своими ребятами и с помощью местных грузчиков разносили вещи в номера. Лишь только Арина осталась стоять в одиночестве у подожья склона, продолжая смотреть на возвышающуюся рядом гору. Разобравшись с багажом и, наконец, разместившись в гостинице, Арина с Максом облачились в лыжную экипировку и отправились на подъемник. Из кабинки фуникулера по пути на вершину горы открывались восхитительные виды — гряда заснеженных вершин на горизонте и ровные, словно укрытые белым пушистым покрывалом долины внизу. Невзирая на то, что окружающая природа действовала на молодых людей умиротворяюще, Макс то и дело нервно поглядывал на телефон, забывая о нем лишь в моменты веселого спуска с горы на лыжах с последующим подъемом. Арина с Максом уже несколько раз спустились по склону и готовились к новому подъему. «Блин, как тут все же классно, а я здесь сто лет не была», — не переставала восхищаться Арина. Она внимательно осматривала крутой склон соседней горы и его величественную вершину. Мысли о катании с этой горы привели девушку в восторг и заставили повернуться к Максу. «Ого, а там мы не катались!» — удивленно произнесла она. «Где не катались, покажи!» — попросил Макс. По правде говоря, неотвязные мысли из-за над ним, как домоклов меч долго перед Олегом Аристарховичем, не давали продюсеру расслабиться, и горные пейзажи интересовали его все меньше. в ответ арина указала максу пальцем на склон и увиденное поразило даже такого отъявленного циника как он макс даже телефон убрал в сторону обернувшись он увидел неподалеку сотрудника курорта и спросил у него эй а что там там есть трасса там до да этой вершины трасса есть вот именно на этой канатке и можно до нее подняться ну а за ней трассы нет одни скалы да и страна другая казахстан эта гора разделяет две страны Скорее всего, там нетронутая природа матушка, обернулся Макс Карине. Арина с досадой вздохнула, продолжая восхищенно разглядывать склон и озадаченно произнесла. Странно, там так красиво, почему на ту сторону тоже не сделали трассу для катания? Я люблю экстрим. Представь, как классно было бы там спускаться, такие виды открываются. Макс не нашелся, что ответить на ее вопрос, лишь надел очки, приготовившись усесться на подъемник. Казахстан! Так близко, задумчиво произнесла Арина, пока их поднимал фуникулер. Но подъемник уже доехал до верхней точки горы, и Макс с Ариной вышли. Готовясь к очередному спуску, Арина надела наушники. К ней подкатил Макс. «Ну, под какой твой хит поедем?» — подначивал он девушку. Арина достала сотовый телефон из кармана и включила музыку. «Что угодно, только не под мой. Мне и концертов хватает», — улыбнулась она, включая мелодию малоизвестной рок-группы, надела очки и начала спуск. Вслед за Ариной с горы съехали Макс и остальная команда. Под бодрящую музыку команда всячески веселилась и скатывалась с горы на перегонки. Наконец, утомившись непривычки от активного дня и сильно проголодавшись, ребята вернулись в гостиницу. Расставаясь в холле отеля, все решили быстренько переодеться и встретиться в ресторане за ужином. Арина попросила начинать без нее, ссылаясь на необходимость отдохнуть и обещала подойти к ним немного позже. «Вы начинаете без меня?» Уже уходя, говорила девушка, а я хочу еще душ принять. Через полчаса команда, за исключением Арины, уже ужинала в ресторане, попутно отмечая завершение тура, выпивала под веселые и шутливые тосты. Макс, как и это было положено продюсеру, сидел во главе стола. Не принимая участия в общем веселье, он нервно разговаривал по телефону. — Да, Олег Аристархович, совсем немного осталось. Все соберу и уже через пару дней буду у вас. Да, обязательно. К Максу подошел подвыпивший музыкант из команды. «А давайте на ночные катания поедем!» Радостно предложил он и громко обратился ко всем. «Народ, а давайте на ночные катания!» Веселящаяся толпа издала одобрительный клич. Пытаясь скрыть, что дела в его жизни идут не так хорошо, как ему бы хотелось, Макс нервно спрятал телефон и встал, обращаясь одновременно ко всем. «Никаких ночных катаний сегодня!» Непререкаемым тоном ответил он. И когда все недовольно загудели, Макс развел руками и объяснил. «Тихо, тихо! Только что на ресепшн мне сказали, что передали штормовое предупреждение. В ближайшие часы и минимум на ближайшие пару-тройку суток обещали похолодание и снежную бурю». Сделанным энтузиазмом Макс достал бутылку шампанского. «Зато мы можем веселиться здесь!» Продюсер с громким хлопком открыл шампанское, а остальные с выкриками потянулись к нему со своими бокалами, шутливо расталкивая друг друга. Началась громкая гулянка, и в это время в ресторан, пошатываясь, вошла уже изрядно подвыпившая Арина. «Ну что, ребята, веселимся?» Арина пыталась перекричать музыку. Она держала в руке початую бутылку шампанского и отхлебнула напиток прямо из горла, когда к ней спешно приблизился Макс. «Арина, пойдем поговорим!» Аккуратно он взял ее за локоть и увел в сторону, направляясь к балкону ресторана. Только там и можно было поговорить в тишине. «Макс, ну подожди, я хочу веселиться со всеми!» Вырываясь, досадовала Арина. Макс остановился напротив девушки и, улыбаясь, сказал. «Арина, ты такая молодец! Этот маленький региональный тур нам еще в огромный плюс сыграет!» И продолжил после паузы. «Короче, предлагаю обратно поехать на автобусе и провести концерты в городах, так сказать, по пути». Довольный собой, Макс ждал ее реакции, Арина же не могла скрыть своего разочарования. «Ну, Макс, мы же только приехали, ты же обещал!» Макс попытался ее обнять и поцеловать. «Знаю, но все так хорошо идет», — оправдывался он. «Ребята согласны». Не в силах совладать с ее эмоциями, Арина оттолкнула его и с отчаянием в голосе ответила. «Я же человек, мне нужен отдых, как ты не понимаешь?» Высказавшись, Арина резко развернулась и направилась в ресторан к шумному веселью. Макс последовал за ней и возмущенно ее отчитывал, входя в ресторан. «Арина, хватит вести себя как ребенок. Думаешь, только мне это надо?» «Да, я ради тебя все это делаю!» Команда заметила их ссору, и веселье начало стихать. Первым отреагировал музыкант Павел. «Что у вас тут происходит?» Недоуменно вопрошал он. Но ни Макс, ни Арина уже не обращали ни на кого из окружающих внимания. Арина развернулась и, подходя все ближе к Максу, со злостью глядела ему глаза. «Для меня? Сейчас мне нужен только отдых, а ты меня используешь как робота!» «Сколько ты на мне зарабатываешь?» Макс, не ожидавший такого мощного отпора, нервно засмеялся, разводя руками, и самодовольно ответил. «Вот так, значит, ты заговорила, да? Да если бы не я, ты бы уже давно сгнила здесь, в этом своем Змеиногорске после детдома. Кто сделал из тебя человека, а?» Арина не могла поверить своим ушам. Девушка была в шоке, и на ее глаза навернулись слезы. Музыканты вокруг застыли в неловком молчании, ожидая, что конфликт будет только набирать обороты, что и произошло, когда Арина взорвалась и подошла к Максу. «Знаешь что? Пошел ты нахрен, продюсер хренов!» Арина в пылу страстей начала разбрасывать со стола во все стороны бутылки и тарелки. «Че, вкусно вам? Веселитесь? Вы все пиявки, хотите на мне заработать? Ненавижу вас всех, твари!» выкрикивала она с искаженным от пьяного угара и злости лицом. Резко остановившись, девушка вдруг поняла, что продолжать свой монолог дальше не имеет смысла. И она направилась прочь из зала. В голове ее крутились мысли, что она оставляет за собой королевство кривых зеркал, где ошибочно приняла этих людей за родных и близких ей. Лишь один из музыкантов пытался ее остановить. — Арина, ты куда? — догоняя певицу, тревожно спрашивал он. Арина вырывалась из его рук, отталкивая парня. — Ты тоже вали нахер! Вы все идите нахер! Я еду домой, в Москву! Выпалив эти слова, Арина покинула комнату. «Арина, ну куда в Москву?» Вслед ей кричал музыкант. «Буря началась, и будет несколько дней!» Однако Арина уже не слышала его. Макс подошел к музыканту, и тот взволнованно спросил у продюсера. «И что теперь делать?» Продюсер от него отмахнулся. «Да пофиг, первый раз, что ли?» И обратился уже к команде. «Ну что замерли? Наливайте, сами же знаете, придет в себя извиниться, и снова все будет как обычно». Успокоившись и расслабившись, компания, как ни в чем не бывало, продолжила веселье. Шатаясь от приличной дозы алкоголя, Арина кое-как собрала в кучу все свои вещи и нервно складывала их в чемодан, приговаривая слух. «Твари! Всем от меня нужно только одно! А я что, я не человек, что ли?» Арина закрыла чемодан и уже собралась выйти из номера, но перед уходом заметила на столе кокаин в пластиковом мешочке. «Только он и может утешить в трудную минуту», — пьяно произнесла девушка. Не сдержавшись, хотя обещала себе избавиться от пагубной для ее здоровья привычки, Арина поддалась коварному искушению. Девушка чувствовала себя глубоко несчастной, ведь окружающие были глухи к доводам певицы, которая действительно много работала и зверски устала. Чтобы ей ничего не мешало, Арина положила на стол смартфон, а на его экране сделала дорожку, снюхав ее, вскоре ощутила возвращение желанного спокойствия, которое, впрочем, через несколько минут трансформировалось в грусть и апатию, а еще через секунду накатила дикая злость. «Да что он на себе возомнил!» — в сердцах закричала девушка и запустила в зеркало стоящим рядом бокалом с шампанским. Сидя на коленях перед разбитым зеркалом в комнате отеля, с низко опущенной головой и разметавшимися волосами, Арина размышляла об их отношениях с Максом. Ей было неясно, в какой момент они разладились, дали трещину. Еще год назад ей казалось, что она сорвала джекпот в лице Макса, обретя в один миг и продюсера, и любимого человека. Но сейчас она даже не могла однозначно утверждать, кто перед ней – друг или враг. Она уже долгое время закрывала глаза на то, что немалые деньги от ее деятельности пропадали неведомо куда. В данный момент девушка понимала, что все это дело рук ее продюсера. Искренне ли его чувства к ней – это тоже большой вопрос. Ведь любящий человек всегда внемлет твоим просьбам, а Макс совсем не считался с чувствами Арины. Куда делись средства, предназначенные для оплаты ее нового клипа? Кому постоянно тайком звонит Макс? А любил ли он ее вообще? «Что вообще, мать вашу, за ногу происходит?» Арина осталась один на один со своими вопросами, на которые она не находила ответа. Наконец, взяв себя в руки, Арина переоделась для удобства поездки до аэропорта в горнолыжный костюм и, подхватив чемодан с кое-как упакованными вещами, покинула номер и вышла из отеля. Девушка раздраженно и нервно катила чемодан, удаляя в сторону трассы, но, бросив взгляд на поднимающийся к таинственной горе склон, остановилась. Ее настигло непреодолимое желание напоследок прокатиться со склона на лыжах. Поколебавшись секунду, она вернулась к гостинице и сдала чемодан в камеру хранения, затем направилась к склону. Увидев неподалеку забытые, кем-то воткнутые в снег лыжи и палки, не колеблясь взяла их, достала из рядом лежащей сумки горнолыжные ботинки, перчатки и двинулась к канатке, довольная от того, что все снаряжение оказалось практически по ее размеру. Вскоре, спотыкаясь и чертыхаясь в полголоса, девушка подошла к красиво освещенному фонарями ночному склону горы, увидев спускающийся со склона ратрак. Сноска. Специальная снегоуплотнительная машина на гусеничном ходу, используемая для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс. Конец сноски. Арина первым делом решила подойти к подъемнику, дверцу кабинки которого уже закрывал контролер. «Подождите, не закрывайте!» — громко выкрикнула она. Арина подошла к удивленному контролеру. «Не закрывайте, я хочу прокатиться», — запыхавшись, попросила она. контролёр заводя руками, строго сообщил. «Не положено, трасса уже закрыта». Девушка разозлилась, но, собравшись, достала из карманов деньги, протягивая купюры контролеру и пытаясь уговорить его. «Я уезжаю, дайте напоследок прокатиться, всего один раз». Контролер мялся, сомневался, но все же отказался, вздыхая. «Ну не могу я, не положено!» Опасавшийся нарушения инструкции и гнева начальства, контролер спешно ретировался, пока Арина провожала его недовольным взглядом. «Как я завтра прокачусь, если уже буду в Москве?» Злясь в пустоту кинула она. Оставшись в одиночестве после ухода контролера, девушка огляделась по сторонам и увидела, что водитель ратрака уже подъехал к подножью склона. «Если один сотрудник отказал, это не значит, что откажете второй», — произнесла она и направилась к мужчине. Тем временем ратрак подъехал к освещенному фонарями подъемнику и остановился. Арина направилась к водителю и обратилась к нему, высказав просьбу отвезти ее на гору. К огромному удивлению девушки водитель сразу же согласился помочь ей. Собразив о причине такой моментальной готовности, певица достала из внутреннего кармана и отчитала деньги, передав своему помощнику. Тот спешно сунул мзду за пазуху. «С вами приятно иметь дело». Спокойным тоном произнес мужчина и пригласил девушку подняться к нему в кабину, расположившись в которой Арина поинтересовалась. «А если захочу еще раз подняться?» «Нет, нельзя», — отмахнулся он. «Я-то вас подниму на гору». «Но вы сами потом сможете спуститься на лыжах, не заблудитесь? Хотя освещение на фоне падающего снега приотличнейшее. но только быстро, не задерживайтесь там, обещают метель». Водитель ратрака завел машину, которая начала медленно взбираться, поднимая их на самый верх горы. Добравшись, мужчина до того пристально вглядывавшейся в лицо певицы спросил, «У вас лицо знакомое, кого-то мне напоминает, вы певица, нет?» «Тебе показалось», — раздраженно ответила Арина и перевела тему. «А вот там что, действительно уже Казахстан?» «Да, но вы туда, надеюсь, не попадете», — отвечал работник курорта. В действительности же он думал совсем о другом. «И куда эта пьяная баба лезет? Что и не сидится в теплом номере перед метелью?» — мысленно вопрошал он. Водитель ратрака молча надел перчатки, возвратился в свою машину и съехал со склона, еще раз предупредив напоследок «Не задерживайтесь!». Оставшись совсем одна, Арина осмотрелась по сторонам. Перед тем, как начать спуск, девушка решила выпить для храбрости, достав из кармана заранее прихваченную собой из мини-бара номера отеля бутылку с алкоголем. Выпив, Арина попыталась закрепить ботинки на лыжах, но раз за разом падала, так как была уже слишком пьяна. Устав от тщетных усилий, она присела на снег и несколько минут молча наблюдая за яркими огнями отеля, сияющими внизу. Становилось все холоднее, поднялся сначала легкий ветерок, который с каждой минуты усиливался и яростнее начинал кружить падающие снежинки. Арина в очередной раз отхлебнула из бутылки алкоголь, встала на ноги и приготовилась к спуску. Внезапно освещение горнолыжной трассы отключилось после резкого порыва штормового ветра, так не кстати, вырвавшегося из-за склона горы. «Твою мать, все к одному идет!» Все больше злилась девушка. Арина начала спуск, но выпитый алкоголь продолжал усиливать ее опьянение, да еще и порывы сильного ветра сделали свое дело. Она еле держалась на лыжах. Несмотря на то, что девушка пыталась не разгоняться и катиться вдоль хребта, ее то и дело бросало из стороны в сторону. «Черт, черт, черт, черт, не туда!» Скатившись на другую сторону хребта от курортного отеля в сторону Казахстана, Арина пропала из вида. Ночной склон снова оказался пустым и одиноким. Еле держась на ногах, Арина кое-как пыталась скатиться по дикому склону, виляя между валунами и редкими деревьями. Ей казалось, что этот спуск горы длится целую вечность. Наверное, впервые в жизни Арина была так напугана. «А, черт, когда этот склон уже закончится?» Вскоре лыжница налетела на естественный трамплин из огромного камня. Ее фигурка взметнулась ввысь и врезалась в огромную ель, падая с которой девушка потеряла сознание. Одна сломанная лыжа все еще была прикреплена к лыжному ботинку Арины. Отстегнувшись, старая лыжа скатилась далеко вниз. Так Арина и осталась лежать в снегу без сознания. Прошло уже несколько часов после темной ночи, расцветала. На дикой и темной вершине горы почти не было видно Арины. Проступали только ее очертания, и далеко внизу виднелась одиноко скатившаяся вторая лыжа.